В поисках денег правительство в царствование Алексея Михайловича внесло три узаконения, оказавшиеся крайне неудачными. Налог на соль, на табак и принудительный курс медных денег. Хотя они продержались недолго и скоро были отменены, все же зла причинить успели немало. Повышение налога на соль. Рыночная цена соли в 1646 году была 13 тогдашних копеек за пут. В этом году прежнюю пошлину сразу повысили на 20 копеек, то есть в полтора раза выше стоимости самой соли, что повсеместно пагубно отразилось на количестве ее потребления населением. Особенно пострадал рыболовный промысел.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 Вред нанесен был и населению, и государству. Пошлину отменили через два года в 1648 году. Пошлина на табак. Та же финансовая нужда заставила набожное правительство поступиться церковно-народным предубеждением. Объявлена была казенной монополией продажи табака богоненавистного и богомерзкого зелья, за употребление и торговлю, которым указ 1634 года грозил смертной казнью. казнам продавала табак чуть не на вес золота, по 50-60 копеек золотник на наши деньги». После мятежа 1648 года отменили и табачную монополию, восстановив закон 1634 года. Не зная, что делать, правительство прямо дурило в своих распоряжениях. Ключевский. Принудительный курс медных денег. Недостаток наличной серебряной монеты, которая одна только до тех пор и была в обращении, побудил правительство начеканить в 1656 году медные монеты такой же формы и веса, как и серебряная. Первоначально она шла наравне с серебряной, так как казна сама принимала ее по той же цене. В наше время медная монета чеканится для удобства денежного расчета при уплате мелких сумм, значение ее исключительно разменное, но тогдашние медные деньги имели значение векселя, по которому государственная казна обязывалась платить по предъявлении. Тогдашние медные деньги можно сравнить с нынешними кредитными бумажными билетами, которые тоже сами по себе никакой ценностью не обладают, разница лишь в их назначении. Кредитный билет служит не для размена, а для замены тяжеловесного серебра и золота, которое постоянно держать при себе или пересылать в крупных суммах было бы затруднительно и неудобно. Однако каждый вексель пользуется кредитом, пока существует доверие к платежным силам того, кто его выдал. Поэтому не следует выпускать векселей свыше этой платежной способности, иначе вексель упадет в цене. Правило это не было соблюдено при выпуске медной монеты. Ее стали чеканить в усиленном количестве. Вдобавок появилось много фальшивой. Лица, заведовавшие чеканкой, злоупотребили доверием, скупали медь и начеканивали много денег лично для себя, что им было выгодно, так как цена меди стоила значительно ниже цены серебра. К тому же правительство само стало оказывать предпочтение серебряной монете и некоторые подати требовало в серебре. Вследствие этого доверие к медным деньгам было подорвано, их не стали принимать, серебро стали припрятывать, и ценность медных знаков стала быстро падать, что не замедлило отразиться на дороговизне жизни. Цены на товар возросли в шесть, даже четырнадцать раз против прежнего. Недовольство народное вылилось в открытом бунте – 1662 года, и медные деньги пришлось совершенно изъять из обращения. Зло было прекращено, но поздно. Всем классам населения нанесен был громадный ущерб, тем более, что медная монета принималась обратно в казну не по прежней стоимости, а копейка за рубль.